175. Гуру. Человек, поддающийся темным импульсам низших эмоций, уже на пути к потере человекообразия. Проведя более длинную линию и вдвинув факт в будущее, можно увидеть, к чему ведут малые попустительства и потворство желаниям низшей природы в себе. Злое семя, хотя бы и малое, даст недобрые всходы, и горе, когда созреют они, дадут большой урожай. Поэтому маленькие слабости, но в проекции будущего уявляют безошибочно свой неприкрытый лик, свою обнаженную сущность и позволяют видеть опасность, заключенную в них. Растет все, увеличиваясь во времени, и хорошо, если это растущее в человеке добро и печальное слезло.